на неве и опять звезда ныряет в легкой зыбе невских волн и опять любовь вверяет ей таинственный свой чел и меж зыбью и звездою он скользит как бы во сне и два призрака с собою вдаль уносит по волне Дети праздной лени тратят здесь досуг ночной Иль блаженные две тени покидают мир земной? Ты, разлитая, как море, пышноструйная волна, Приюти в твоем просторе тайну скромного челна.